Проверь его, нахмылился Курбанатат. Мы с Может, он сам помогал нашему гостю уходить из этого дома, а потом разогнал всех нас. Очень тщательно его проверьте. Если у вас будут хоть малейшие подозрения, если вы узнаете, что он хотя бы один раз в год был в милицию, даже по своей милиции, если он не мог понять, что сразу и без разговора. Поэтому не утирнул Ибад. И в свою жизнь он сомнился без пощадника. Если есть, сказал так, если он не нету, И не появятся здесь в ближайшие два часа. И мы ничего не сможем сделать. Если нет, тогда он попытается отсюда убежать. Но на самолете он сможет, если стягнет территорию, то делать равно Нужно подождать. Закончил старик свое наставление. И замечательно, чтобы наполнить пиалу своего наставника. «Чего он на такое пошел?» — размышлял служб Курбанакар. «Если он из милиции, должен был он ничего бояться. За домом могли следить, и мы бы ничего не поменять. Он мог просто позвонить ему, а он не жал. Когда кто он такой, сюда он и бац, протянувший ему пиалу, Вот просто какой-нибудь террорист, который решил к вам в доверие, и сказал, «Когда он не азартный человек, он же взял Здесь что-то не так. Нужно подождать на через два часа он придет, ты пойдешь в райаду и найдешь к Это не Какие ребята готовят его контора против старого Курбана? А если он мне не скажет? Скажет. Я с этим хорошо ему плачу. Посмешнулся курбаната Вот почему я не верю, что этот гость был из милиции. Али Мурат наверняка бы знал, если бы ко мне послали такого гостя. Это его территории его район. Может уже не верят ему? Тогда почему-то не приходят ко мне? Почему не взяли наших ребят на квартире? Нет, ребят, это очень странное дело, и нам лучше не суетиться. Беззадь, что принесли, что нам нужно сделать. Летли еще раз. Как удалось бы уже отбирать, что Он попросил воды, и когда ему принесли, «Не дарит чем-то тяжелым нашего человека», — снова повторил свой рассказ Сибад. «А потом он бы не Вещи свои он забрал? Да. Вот это и странно. Если он из милиции, то зачем забирал свои вещи? Ведь он мог спокойно за ними вернуться уже в целой роты своих друзей». — Не знаю, недоуменно принес Ибат, но это не важно. Он в не, не приходил в голову. — Ты чего-то не договариваешь, посмотрите, что происходит. — Скажи, что там еще случилось? — Я не хотел вас беспокоить, — мутился Ибат. — Говорит, — требовательно приказал курбанака забрал оружие одного из наших людей, виновато сказал Иббад. Поэтому мы его сейчас ищем к этому городу. Я приказал, чтобы его достали хоть истинный мир. Воскреситель турбана просто не хотел вас беспокоить. Услышав это сообщение, старик это не мил. Потом снова захвелел пальцами перебираю щетки.